Глава 8 Воскресенье, 17 ноября. «Легкий снег, переходящий в ледяной дождь», — гласил прогноз. На самом же деле светило солнце, и Квеллер собирался совершить длительную прогулку. За завтраком он долго извинялся перед экономкой. «Мне в самом деле очень жаль вашего садика, миссис Копп. В горшке, который разбил кот, росла мята. Она сродни кошачьей мяти, я думаю». Но почему он уничтожил другие растения, это для меня загадка. Мы все восстановим. «Это не так-то просто», — сказала она. «Некоторые были выращены из семян в парнике у герба. Мы не сможем купить рассаду в это время года. Бесполезно бронить его. Если вы не поймали кота в момент преступления и не ткнули его носом, он не свяжет наказание с проступком». «Так», — сказала мне Лори Бамба, «а она о кошках знает все». «Нет сомнения в том, что это Юм-Юм, спрятала сигареты. Я нашла одну под ковром, а другие за диванной подушкой». «А я нашла пустую пачку под ковром в холле», – добавила миссис Коб. «Боюсь, ваш вечер плохо начался. А как вам понравился обед?» Она поджала губы. «Ну, у нас вышел маленький спор, когда он открыл для себя, что сигаретный дым вреден старинным вещам. Герб сказал, что в нашем доме антиквариата не будет. Он практически курит всегда. Вы сможете повесить репродукции». «Я ненавижу копии мистер к Я слишком долго жила среди настоящих вещей. Ну, должен быть какой-то компромисс. Мне приходит на ум только один разумный компромисс», — заявила она надменно. «Он может бросить курить, это вредно, но никто не слышал, чтобы доктора говорили о вреде антиквариата». Квеллер одобрительно хмыкнул, затем извинился и сказал, что хочет выйти и купить воскресный номер прибоя. У него было легко на сердце. Во-первых, он почувствовал между миссис Коб и флагшток трещину, которая могла расстроить свадьбу. Во-вторых, его пригласила на ужин по ледункам. «В четверг у меня выходной», — сказала она по телефону. «Почему бы вам не приехать ко мне домой? Я сделаю жаркое и ёркшишский пудинг. Приезжайте до наступления темноты. Дом легче найти, когда светло». Квиллер шел быстро. Окрестности Пикокса раскинулись на 4 мили. По пути он встретил шефа пожарной команды, который направлялся в аптеку за воскресным номером прибоя. «И где же тот снег, которым знаменит мускаунти, Каунти?» — приветствовал его Квиллер. «Не знаю, но такая погода еще постоит, пока не полетит эта белая гадость». «Объясните мне кое-что, Брюс. В Пикоксе странное расположение улиц, не имеющее никакой логики». Город был заложен двумя шахтерами в день зарплаты. Здесь они поставили шесты строевого леса, сказал Брюс Скотт. Или что-то вроде того, как следует из легенды. Но как пожарные машины находят правильный адрес? Город ограничен на юге южной улицей Никакого противоречия здесь нет. Ну вот с севера восточный, а с запада почему-то северный, а с востока западной Футбольное поле расположено на углу юго-северной и западно-восточной улиц. Это может свести с ума любого нормального человека. «А вы и не ищите здесь никакой логики», — ответил Скотт, тряхнув своей лохматой седой головой. «Прилетал ли начальник пожарной полиции для расследования последнего происшествия? Нет необходимости звонить ему, если это не поджог и если никто не погиб в огне. Было случайное возгорание от промасленных тряпок и растворителей в подвале». «А вы можете сказать, как начался пожар?» «Вы что, планируете маленький поджог?» «Не в самом ближайшем будущем, Скотт!» «Хорошо. Если так, то не оставляйте в помещении ржавый двуголовный бидон, пахнущий бензином и окрашенный красной краской. Уносите побыстрее ноги, если вдруг кто-то бросит спичку. Взрыв может отбросить вас за дверь». «Вы можете сказать, из-за чего начался пожар? Может быть, из-за взрыва?» «Если дверь сорвана с петель и стены обуглены...» Квиллер завершил прогулку, заглянув на чашечку кофе в ресторанчик на Северной улице. Затем купил воскресную газету в ночном универсаме на Юго-Западной. В полдень, когда он читал прибой и подсчитывал типографские ошибки, позвонили в дверь. Подойдя к главному входу, он увидел лицо пожилого человека, наполовину закрытой капюшоном. «Добрый день!» — сказал человек звонким, бодрым голосом. «Есть у вас мышинные норы, которые бы вы хотели заделать?» «Простите, что?» «Мышинные норы!» «Я заделываю мышинные норы!» Квиллер недоумевал. Рабочие всегда входили через служебный вход и никогда не приходили в воскресенье, и обычно были гораздо моложе. «Я совершаю свой эмоцион», — сказал старик, — «замечательный день для прогулок. Я Гомер Тибет из клуба «Старая гвардия». «Конечно! Я узнал вас. Заходите!» Я видел вашего кота, разгуливающего с мышью в зубах, на вечеринке, и подумал, может, вы хотите заделать мышиные норки? Я бы вам сделал это бесплатно. Позвольте вашу куртку. Давайте сядем и поговорим. Они прошли библиотеку. Мистер Тибет шел энергично, неуклюже размахивая руками и топая. В камине горел огонь, и непрошенный гость стал к нему спиной, согреваясь. Я привык к старым домам таким, как этот, сказал он. Я был хранителем музея в блокмастере. Вы слышали о нем? Не могу сказать, что слышал. Я здесь недавно. Это был особняк судостроителя, целиком из дерева. И я заделал 57 мышиных нор. В каменном доме, таком как этот, мыши должны быть умнее. Впрочем, в Пикоксе все мыши умные. А что привело вас в эти суровые края, мистер типит Здесь я родился, и большая усадьба пустовала. Существовала еще одна причина. Бывший учитель английского в лакмастере преследовал меня. Я ушел в отставку в должности директора Пикокской высшей школы. Сейчас мне 93 года, а преподавать я начал 70 лет назад. «Зря вы не привезли вашего учителя в пик», — сказал Квиллер. «Никогда не слышал так много искаженных глаголов и местоимений». Директор сделал жест отчаяния. «Мы стараемся, но так уж здесь говорят. Извините за грамматику». Несмотря на скрипучие суставы, старик был необыкновенно энергичен. И Квиллер сказал. «Кажется, отставка вам не повредила, мистер Тибет. К делу. Вот рецензия. А теперь, если вы хотите, чтобы я смотрел места расположения машинных норм...» Квиллер колебался. Знаете, у нас есть дворник. Я знаю Пата Одела с первого класса. Он хороший мальчик, но не прошел курса лекций о машинных норах. Сначала мы позавтракаем, мистер Тибет. Я хотел бы записать кое-что из ваших воспоминаний для устной исторической программы. Если вы, конечно, не возражаете. Включайте свою машину, задавайте вопросы. Дайте мне чашечку кофе с капелькой бренди и будьте уверены, у нас с вами все получится. Вопрос. Что вы можете рассказать о первых школах в Давным-давно, когда моя мама была школьной учительницей, их строили из бревен. Всегда одна комната с партами вдоль стен, с тяжелыми скамьями без спинок и с толстопузой печкой посредине. Мама преподавала в школе, где снег задувал в щели, а на полу виднелись заячьи следы. Вопрос. Что требовалось от учителя? Моя мать шла пешком до школы 3 мили и приходила туда достаточно рано, чтобы подмести пол и развести огонь в печи. Она занималась учениками восьми классов, в одной комнате, без всяких конспектов. Ее жалование составляло доллар в день, плюс питание и комната в семье фермера. Мужчины получали 2 доллара. Вопрос. Сколько всего у нее было учеников? Зарегистрировано 30 или 40, но только половина из них постоянно присутствовала на уроках. Вопрос. Какие предметы она преподавала? Ей предложили преподавать тригонометрию, историю, географию, грамматику – правописание орфографию. Она также устраивала игры и проводила специальные программы. Читала лекции о вреде табака, спиртного и тесных корсетов. Вопрос. А как насчет спорта? Устраивались ли в то время соревнования? Ученики играли в перерывах между занятиями, и школы соперничали друг с другом. Вопрос. Изменились условия, когда вы начали преподавать? По-прежнему была одна комната, но появились учебники. По-прежнему не было водопровода. «Можно попросить еще чашечку кофе?» У горли пересохло. «Вопрос. Вы что-нибудь знаете о Гудвинтерах, которые занимались газетой?» «Я вышел в отставку еще до того, как родился джуниор, но у меня учился его отец. Гудвинтер старше был тихим мальчиком и с одной извилиной в голове. Я вырос с Титусом и Самсоном и хорошо знал старика. Когда мне минуло 11, я после школы занимался печатным делом. Эфраим Гудвинтер заработал кучу денег на добыче руды, но был жаден». Слышали когда-нибудь о взрыве, который унес в жизнь 32-х человек? Инженеры предупреждали Эфраима, но он не хотел тратить деньги и принимать меры безопасности. После взрыва он пытался загладить свою вину, пожертвовав деньги на городскую библиотеку. Вопрос. Это правда, что он повесился? Это один из маленьких секретов округа. Говорили, что это было самоубийство, и врач подтвердил. Но все знали, что это суд Линча и догадывались, кто принимал в нем участие. Весь город пришел на его похороны. Люди хотели быть уверены, что он не воскреснет. Так говорили тогда все. Вопрос. А что случилось с Титусом и Самсоном? Произошла такая история. Лошадь Самсона испугалась, стая черных дроздов, и понесла. Так он и погиб. Потом Титус был убит возницей из пустячка. Вопрос. Кто был возницей? Зак Уэллстов. В этом округе полно курьезных имен. «Халдбринг, Гинглберри, Физботом, почти из Елизаветинской эпохи. У меня в одном из классов учились фальстаф и Скрупп. Прямо из Шекспира, да?» Вопрос. «Вы могли бы сказать, что у Гудвинтеров были враги?» «Да. Родственники погибших ненавидели Эфраима. В этом можете быть уверены. Зак был одним из них. Он слыл головорезом. Плохо учился в школе. Женился на девушке из семьи Скруппов. У меня в классе затем было двое их детей». Девочка попала в беду и утопилась. Оставила предсмертную записку, адресованную коту. Возможно, единственное живое существо, которое ее любило. Конец интервью. Магнитофонная запись была прервана телефонным звонком из Миннеаполиса. Гарри Нойтон находился в пути. Его самолет прилетал в Пикокс 5.30. «Как там у вас погода?» – спросил Нойтон. «Снега нет, но очень холодно. Надеюсь, ты захватил теплую одежду». «Нет, мне не нужно никакой теплой одежды. Я найму такси, когда захочу выйти куда-нибудь». «В Москаунте нет такси», — сказал Квиллер. «Мы купим тебе какие-нибудь макосины и шапку с ушами. Встретимся в 5.30». Оставалось достаточно времени, чтобы доехать на машине. Дорога в аэропорт проходила через олень владения В сумерках животные искали еду, передвигались с места на место. А охотники сидели в лесу вот уже три дня, выслеживая и нервируя их. Виллер ввел машину очень осторожно. Ожидая самолет, он перекинулся пары слов с Чарли. «Вы думаете, у нас будет снег этой зимой?» «Будет чуть позже, во время Большого». «Я слышал, вы потеряли хорошего клиента? Кого?» «Гудвинтера старшего». «Да, жаль. Он был работягой, убил себя работой. Большинство людей обычно сбегают во Флориду, Вегас или еще куда-нибудь. А он единственный раз слетал в Миннеаполис по делу и вернулся в тот же день». Вот почему я говорю, что он убил себя работы. Заснул за рулем, скорее всего. Когда Нойтон в легком плаще, развивающемся вокруг его долговязой фигуры, гордо вышел из самолета, у него на плече висела дорожная сумка, в которую поместились бы только бритва и запасная рубашка. Это было в его стиле. Он всегда хвастался, что может путешествовать с одной зубной щеткой и кредитной карточкой. «Квилл, старый ты петух, ты выглядишь как фермер в этих ботинках и шапке!» «А ты выглядишь, как инопланетянин», — сказал Квиллер. «Ты испугаешь местных жителей своим шикарным костюмом». «Первое, что мы сделаем завтра, — поедем в шотландский магазин мужской одежды и купим что-нибудь потеплее и попроще. Пристегнись, Гарри», — добавил он, включая зажигание своей машины. хе я никогда не пристегиваю ремни, только в самолетах!» Квиллер выключил зажигание и скрестил руки. «В мускаунке десять тысяч оленей, Гарри. Сейчас охотничий сезон». «В это время самцы гоняют самок взад-перед по холмам. Если мы наткнемся на оленя, ты вылетишь через ветровое стекло, так что пристегнись!» «Боже, даже в Бейрусском аэропорту правило лучше!» Прошлой зимой самец погнался за самкой по Мейн-стрит в Пикоксе, и оба они влетели через витрину в мебельный магазин и приземлились прямо на надувной матрац. «Убедил!» Нойтон пристегнул ремень и стал озабоченно смотреть на дорогу, в то время как Квиллер изучал окрестности. «Если мы столкнемся с оленем, Гарри, ты как предпочитаешь? Ударить его в бок, рискуя, что его рога пробьют нам ветровое стекло, или, может, лучше избежать столкновений, перевернуться и упасть кювет? Черт, ну и выбор!» – воскликнул Гарри, вцепившись приборную доску. Когда они достигли окрестностей Пикокса, Квиллер объявил. «Программа такова. Завтра я познакомлю тебя с мэром и деловыми людьми». Мэр сведет тебя с довой. Она веселенькая, доложу я тебе. Вечером мы пойдем в старую мельницу. После этого тебя будет ждать пижама во дворце, который я, который я унаследовал. Не понял. Ты сможешь выбрать между сара-нг английским стилем с темными шторами, стилем бидермайер с цветами, нарисованными повсюду, и имперским стилем с достаточным количеством сфинксов и грифонов, чтобы просыпаться от ночных кошмаров. Сказать по правде, Квилл, мне было бы гораздо удобнее в отеле». Это дало бы мне большую свободу. Я поел в Миннеаполисе, а теперь хотел бы лечь спать. Есть возражения? Никаких. В самом центре Пикокса расположен Нью-Пикокс-отель. «Строишь новые отели, да, Грил сказал Нойтон с явным одобрением. Нью-Пикокс-отель был построен в 1935 году, после того, как его предшественник сгорел. Там есть посыльный, цветной телевизор в вестибюле, внутренний водопровод и замки на дверях. Он подвез Нойтана на котелю. Позвони мне завтра, когда отдохнешь, и я отвезу тебя позавтракать. Хочу поговорить с тобой перед тем, как ехать к мэру. В конце дня Квиллер и еще двое его подопечных устроились в библиотеке. Юм-Юм сидела на его коленях, держа спину в положении удобном для поглаживания, а Коко на столе прямо и настороженно, ожидая разговора.